яростно потер нос, и Тельефера вспомнил тот день, когда Вильерс с размаху вмазал ему кулаком в лицо. 10 лет образ Вильерса преследовал их, как смутная тень вины, хотя на самом деле им не в чем было упрекнуть себя. Тогда их было четверо, и они готовились к выпускным экзаменам. Четверо избранных, всецело посвятивших себя одному делу, Осваивавших профессию, которая в этот век межпланетных полетов достигла невиданных доселе высот На планетах Солнечной системы, где отсутствие атмосферы создает наиболее благоприятные условия для наблюдений, строились обсерватории Появилась обсерватория на Луне Ее купол одиноко стоял посреди безмолвного мира, в небе которого неподвижно висела родная Земля Обсерватория на Меркурии, самая близкая к Солнцу, располагалась на северном полюсе планеты, где показания термометра почти всегда оставались одни и те же, а Солнце не меняло своего положения по отношению к горизонту, что позволяло изучать его во всех деталях. Исследования, которые велись в обсерватории на Церере, самой молодой, а потому оборудованной по последнему слову техники, охватывали пространство от Юпитера до дальних галактик. Работа в этих обсерваториях, безусловно, имело свои недостатки. Люди еще не преодолели всех трудностей межпланетного сообщения, и астрономы редко проводили отпуск на Земле, а создать им нормальные условия жизни на местах пока не удавалось. Тем не менее, их поколения было поколением счастливчиков. Ученым, которые придут им на смену, достанется поле деятельности, с которого уже снят обильный урожай, и пока человек не вырвется за пределы Солнечной системы, едва ли перед астрономами откроются горизонты пошире нынешних. Каждому из четырех счастливчиков, Талья Ферро, Райджеру, Коносу и Вильерсу предстояло оказаться в положении Галилея, который, владея первым настоящим телескопом, мог в любой точке неба сделать великое открытие. И вот тут-то Ромеро Вильерса свалил тяжелый приступ ревматизма. Кто в том виноват? Болезнь оставила ему в наследство слабое, едва справлявшееся со своей работой сердце. Из всех четырех он был самым талантливым, самым целеустремленным, подавал самые большие надежды, а в результате даже не смог окончить колледж и получить диплом астронома. Но, что хуже всего, ему навсегда запретили покидать Землю, Ускорение при взлете космического корабля неминуемо убило бы его. Тереферов послали на Луну, Райджера — на Цереру, Коноса — на Меркурий, а Вильерс остался вечным пленником Земли. Они пытались высказать ему свое сочувствие, но Вильерс с яростью отвергал все знаки внимания, осыпая друзей проклятиями. Однажды, когда Райджер, на миг потеряв самообладание, замахнулся на него, Вильерс с диким воплем бросился на недавнего товарища и размозжил ему нос ударом кулака. Судя по тому, что Райджер то и дело осторожно поглаживал переносицу, этот случай не изгладился из его памяти. Конос в нерешительности сморщил лоб, который стал от этого похож на стиральную доску. Он ведь тоже приехал на съезд, и мы даже предоставили номер в отеле. «Мне бы не хотелось с ним встречаться», — заявил Райджер. «Он придет сюда в девять. Сказал, что ему необходимо нас повидать, и мне показалось...» «Его можно ждать с минуты на минуту». «Если вы не против, я лучше уйду», — поднимаясь, — сказал Райджер. «Погоди», — остановил его Талья Ферро. «Ну что будет, если вы встретитесь?» и «Я предпочел бы уйти. Не вижу смысла в нашей встрече. Он же чокнутый». «А если и так? Будем выше этого. Ты что, боишься его?» «Боюсь?» — возглас Райджера был полон презрения. «Хорошо». «Скажу тебе иначе. Тебя это волнует. Но почему?» «Я совершенно спокоен», — возразил Райджер. «Брось! Это и слепому видно. Каждый из нас чувствует себя виноватым, хотя для этого нет никаких оснований. Все произошло помимо нас. Но в голосе Тельефера не было уверенности, он словно перед кем-то оправдывался, сам отлично это сознавая». В этот миг раздался звонок. Все трое невольно вздрогнули и повернули головы к двери, глядя на этот барьер, который пока отделял их от Вильерса. Дверь распахнулась, и вошел Ромеро Вильерс.